Глава 42. Выставка, на которую подала заявку Маша, была запланирована на 2 сентября. Оставался всего месяц, но и статуя была почти готова. Оставались некоторые мелкие детали и окончательная обработка. Но она уже была прекрасна. Изящная девушка нисколько не боялась змеи, а наоборот наслаждалась реакцией публики. На ее устах была горделивая улыбка. Поза была непринужденной, хотя и довольно сложной, и складки шаровар были столь тонко и причудливо сделаны. Маша уже гордилась этой работой больше, чем всеми ранними своими скульптурами вместе взятыми. Она готова была часами трудиться над мелкими деталями, чтобы девушка и змея казались еще живее. Статуя была небольшой и прекрасно смотрелась и вблизи, и издалека. А у Ансельма тоже дела шли все лучше и лучше. Родители всецело поддерживали его выбор профессии и выбор будущей жены, поэтому с такой помощью было легко решать бытовые вопросы. Он бегал по судам и вел сразу несколько дел параллельно. Пусть это и были небольшие дела, но он ценил своих клиентов и дорожил своей репутацией. К тому же он сейчас общался с одним купцом насчет подготовки иска к его конкуренту, и это дело обещало хорошие деньги. Маша и Ансельм все больше доверяли друг другу, хотя и виделись сейчас редко. Маша была уверена, что ее жених — человек честный и очень твердых жизненных принципов. Она уважала его за это. В свою очередь Ансельм чуть ли не боготворил Машу, считая ее умной, чуткой, самой прекрасной и талантливой девушкой. Он ценил каждый миг, проведенный вместе, приезжал на дачу Колокольцевых, когда только мог. А еще никто не замечал, но он часто пользовался своим даром — понимать язык зверей и птиц. Он, например, общался с Куко и от нее узнавал, как ласково Маша с ней обращается. Животные и птицы окружали на природе везде, даже если это были всего лишь воробьи или уличные коты. От них можно было узнать много интересного. Так что Ансельм жил как будто в двух мирах одновременно, людей и животных. Сам он не мог говорить так, чтобы животные его поняли, поэтому просто подслушивал то, о чем они щебетали, мяукали и лаяли. Аглая на даче не хватало своих друзей по школе колдовства. Она, конечно, общалась и с соседскими детьми, иногда что-то делала вместе с ними, но это было совсем не так, как проводить время с Кларой и Мишей. Наверное, только Маша понимала сейчас ее страсть к колдовству. Она относилась к этому очень серьезно, как к своей будущей профессии, и ежедневно тренировалась. А что касается рисунков, то тут у Аглая был явный прогресс. Маша только слегка поправляла ее, если видела что-то не то. Акварель вообще стала любимым способом рисовать у Аглая. Ей нравились эти нежные прозрачные цвета, их смешение и то, как они передают свет. Девочке особенно хорошо удавался закат, отражение солнца в волнах Финского залива и яркие краски неба. Она, хотя и рисовала с натуры, не стремилась к точности, скорее ее рисунки были творческой фантазией на тему того, что она видела. Варвара Леонтьевна радовалась, что Аглая нашла себе такое медитативное занятие по душе и готова часами стоять за мольбертом. Уж чего-чего, а упорство у юной художницы было не занимать. Больше всего времени все семейство Колокольцевых вместе с Машей проводило на пляже. Там каждому находилось занятие по душе. Например, Костик обожал плавать и нырять, Гоша строила из песка запруды, Аглая рисовала или тоже купалась, а генеральша читала очередной роман на свежем воздухе. Маша же приглядывала за младшими детьми и учила Аглаю плавать. Маша уже давно считалась частью этой семьи, поэтому генеральша так гордилась ее творческими успехами, а Аглая доверяла ей свои подростковые секреты. Она даже не представляла пока другой жизни, семейной с Ансельмом. Ей казалось, что это будет еще так не скоро, что все напоминало скорее девичьей фантазии. Когда масоны собрались уже втроем Сильвестр Михаил Алексеевич Вранцов и Петр Радионович Соколов план действий им всем был понятен все казалось довольно просто и они почти не сомневались в успехе дождавшись когда Ираида со своими лакеями выйдет погулять Петр побежал им навстречу с криками пожар и внушил эту мысль не только лакеям но и самой Ираиде все бросились бежать обратно в дом но Ираида конечно заметно отстала Петр внушил ей, что она вывихнула ногу, и женщина с трудом ковыляя попросила его о помощи, ей нужно было на кого-то опереться. Далее на тропинку вышел Сильвестр, которому нужно было, чтобы Ираида дала возможность сотворить заклинание для потери памяти. Но, к несчастью, он сделал что-то не так, и память потерял Петр Родионович. Он растерянно оглядывался вокруг, не узнавая никого. «Что я натворил?» — подумал в ужасе Сильвестр. Как теперь Петр будет жить дальше? Колдовство оказалось прочным, и заклятие было никак не обезвредить, то есть память о последних годах Петру уже было не вернуть. А ведь у него была невеста и всяческие дела, он же теперь воображал себя студентом. Граф и Сильвестр с трудом уговорили его вернуться с ними в город, говоря, что он многое забыл, но они помогут ему вспомнить. В общем, в этот день было уже не до Ираиды, которая так и ковыляла в одиночестве к дому. Да и понятно было, что план их провалился».